Дегустация Желающих попасть на дегустацию много, гораздо больше, чем мест за тремя круглыми столами, и я, оказываясь в гудящей толпе перед закрытой дверью. От всего выпитого за день основательно кружится голова, но волнения и тревога не притупляются, а наоборот становятся настойчивее. «Вообще я пью мало». Непьющий энолог, конечно, смешно, но на самом деле во время дегустации не обязательно все пить. Можно, сделав глоток-два, вылить вино из бокала в специальный кувшин. Хотя, если дегустировать целый день, то и один глоток из каждого бокала будет убийственным. Поэтому можно не глотать, а сплевывать вино, чтобы понять его вкус. Достаточно просто подержать его во рту. Но я осознанно стала глотать все, что попало в рот, после того, как узнала, какую казнь приготовил мне отец. Да что за хрень? Ой, я вообще-то не ругаюсь обычно. А этот, значит, налюбовался на мои не особо развитые прелести, сорвал поцелуй, а потом волком смотрит, да и вообще не замечает. В общем, чтобы не быть зажатой и не краснеть от каждого взгляда, Я решила немного затуманить реальность. И вот я стою перед входом в конференц-зал, где прямо сейчас должна начинаться дегустация марка. У меня нет ни пригласительного, ни бейджа-организатора, поэтому непреклонный охранник уже минут десять выясняет, можно ли впустить не очень трезвую меня. Наконец, из зала. Выглядывает Константин, отцовский заместитель, и, отыскав меня в толпе, заводит в зал. Я иду достаточно уверенно и прямо, но чем ближе подхожу к Марка, тем меньше мое тело меня слушается. «Наконец-то!» — зло говорит Марка, оглядывая меня с ног до головы. Он стоит посреди зала, и все здесь ждут только меня. «Ну, простите, я не виновата!» Что же, Лиза нашлась, теперь можно начинать, она будет переводить. Извините за эту техническую задержку. Пожалуйста, Марко, говорит Константин. Дорогие друзья, желаю вам хорошего вечера. Наслаждайтесь выдающимися винами Кантины Терра де Леони. Они, как вы знаете, оказались на вершине престижных международных рейтингов. И сегодня свои вины представляет их создатель и владелец хозяйства сеньор Марко Леони. «Что он сказал? Переведи». «Поцелуй? Тогда скажу». Мысленно отвечаю я и быстро прикрываю рукой внезапно слетевшую с губ улыбочку. «Кажется, надо срочно протрезветь. Все, успокойся». «Он тебя представил, имя назвал твое, сказал, чтобы ты начинал. Давай». «Но ну, если ты и меня так будешь переводить...» «Нормально, переведу, не бойся. Марка недовольно смотрит на меня». И несколько секунд пережигает взглядом. Я даже зажмуриваюсь, чтобы хоть как-то защититься от этого незримого огня. Наконец, он поворачивается к залу. Прежде чем я начну, прошу наполнить бокалы. Сначала только первый образец. Пожалуйста. Я перевожу. Пока двое молодых людей разливают вино, рискую бросить взгляд на Марку. Он выглядит неприступным, холодным, надменным. Ему подают бокал с вином. Ой, ой, мне тоже, пожалуйста, требую я. Ты тоже будешь пить? Сможешь переводить-то? Тихонько цдит Марко. Не сомневайтесь, Ваше Величество. Я смотрю прямо и широко улыбаюсь. Это непросто, но мне кажется, я неплохо справляюсь. За это надо выпить. Итак, посмотрите на это вино. Вдохните аромат. Сделайте глоток. Что вы можете сказать? Учитывая, что на дегустации присутствуют в основном профессионалы, сказать они могут много чего. Но это вино оказывается очень простым, и его даже можно назвать несколько разочаровывающим для дегустации, которую ждали с таким нетерпением. Поэтому вопрос вызывает молчаливое замешательство. Это несколько прямолинейное базовое вино с довольно большим остаточным содержанием сахара. — Ароматический ряд отличается пряным и фруктово-цветочными нотами, — говорит дама за центральным столом. Остальные не торопятся высказываться, пытаясь разгадать смысл происходящего. Я перевожу. — Что ж, а что ты думаешь об этом вине? — обращается он ко мне. Я кручу бокал, приближаю его к носу, вдыхаю, делаю глоток, а затем еще один. — Я думаю... Говорю по-итальянски, что это память о той Сицилии, которую мы уже никогда не увидим. Мне кажется, что ты решил остановить время и сделать вино в том стиле, которого уже нет. Современные вина из грилла – легкие, фруктовые и тонкие. А это вино можно было бы представить в сицилийской деревне, скажем, в 80-х годах. Это вино – мемориал. Оно не для рынка, оно для тебя и вот этих людей, которые собрались здесь. Я поднимаю глаза от бокала и поражаюсь, каким взглядом Марка на меня смотрит. Кажется, он онемел. Я что, что-то не то ляпнула? Браво! Вдруг восклицает Иван Красков, хорошо говорящий по-итальянски и начинает аплодировать. Переведи остальным, чтобы все услышали. По правде сказать. Я поражен, Лиза, ты попала в точку. Я никак не ожидал, что ты так ясно все выскажешь. Переводи, переводи, подтверждает Марко. Я смущаюсь и перевожу то, что сказала участникам дегустации. Да что ж такое, даже вино не помогает. Главная идея этого вина действительно было желание остановить время. Мой отец родился в Америке. Туда эмигрировали дедушка и бабушка. С моей мамой он встретился там же, когда она училась в университете. Отцом всегда владела мысль о возвращении на родину. Он мечтал переехать на Сицилию. Его родители сумели заработать капитал, и после их смерти он решил осуществить мечту. Но мечтой было не просто возвращение домой. В то время сицилийское виноделие не было развитым, вины были слабыми, Многие производители продавали их в качестве виноматериала. Отец верил, Сицилия – это место, где могут рождаться исключительные вина, которые высоко ценятся далеко за пределами острова. Мне бесконечно жаль, что он не может видеть, как сегодня его заветная мечта осуществляется. Это вино сделано из винограда, с маленького виноградника, первого, купленного моим отцом. И с самого первого дня там делалось именно это вино, то, что вы пьете сейчас. Мы не меняем его на протяжении многих лет, чтобы помнить, с чего все начиналось и понимать, куда мы идем. Я уверен, никто из вас раньше не пил это вино, потому что мы его не продаем. Я дарю его близким и друзьям. И сегодня, благодаря моему хорошему другу Андрею, организовавшему эту дегустацию, я хочу подарить его вам. Каждый из вас получит бутылку вина, с которого начиналась земля львов. Терре де Леоне. Марко говорит, и с каждым произнесенным словом он меняется, становится, как мне кажется, настоящим. С каждой секундой, с каждым глотком вина, с каждой фразой он все меньше походит на того человека, с которым я познакомилась днем раньше. В Такого Марка, и влюбиться не грех. Так вот какой ты на самом деле. Без маски, высокомерия, без холодной отстраненности. А может это просто вино? Вино делает себя таким, или вино это твоя единственная настоящая страсть? И только когда ты говоришь о вине, становишься другим человеком. А может, это все игра? Маркетинг и лицедейство? Я не могу этого понять и в очередной раз испытываю смущение. Его голос имеет надо мной особую силу. Он проникает в голову и подчиняет меня. Сейчас я готова сделать все, что он пожелает. Я безоговорочно выполняю любой его каприз. Лишь бы эти волшебные звуки, заставляющие меня томиться и вибрировать, никогда не смолкали. Так, пить надо меньше. Когда дегустация заканчивается, все участники обступают нас со всех сторон. Марко, слушайте, дегустация была невероятной. Я Игорь Ашуков. Винная империя. Вот моя визитка. Хочу поблагодарить за замечательный вечер и пригласить вас на товарищеский ужин в кругу коллег. Вы уже успели познакомиться с Москвой? У меня программа «Все пребывание» расписано. Сегодня моя переводчица проводит экскурсию. Так мы вас с переводчицей приглашаем, сально смеется этот Ашуков. Покажем такие чудеса, не поверите? Ночная жизнь Москвы, огни, сумасшедший драйв, все самое лучшее в мире. Скажи ему. Я все же выберу свою переводчицу. — Что? Почему ты так смотришь?